Вера Фёдоровна Панова. Валя. Отъезд. Первая. До войны Валя с Люской жили в новом доме. Он был построен в тот год, когда Люська родилась. Серый дом с большими окнами. Каждое окно, как пирог, разрезано на много одинаковых квадратных частей. Серые длинные балконы. Дом с этими балконами напоминал комод с выдвинутыми ящиками. Рядом находилась фабрика-кухня, тоже новая. Второй этаж ее был во всю длину здания, а первый только на пол длины. Вместо другой половины круглые каменные столбы и каменный навес над головой. Дети, играя на улице, забегали под навес и кричали ага, или ура, или ух. Им нравилось, как гоулка и чужда раздаются между каменными столбами, их голоса. Тротуар перед домом был исчерчен мелом для игры в классы. Улица вливалась в проспект. По проспекту ходил трамвай. Длинные вагоны с красными полосками извиня пересекали перекрёсток. На проспекте было людно, а на улице, где жили Валя и Люська, спокойно. Никто не мешал прыгать на одной ноге по асфальту, исчерченному меловыми клетками. Второе. Вход в их квартиру был со двора. Двор небольшой, тоже залитый асфальтом. Шаги в нём звучали резко, как щелчки. С четырёх сторон двора теснились окна. Вечером они светили бывало разным светом: оранжевым, белым, зелёным. Войну перестали светить. Затемнение. Все купили в магазине специальные шторы из чёрной бумаги, но проще было совсем не зажигать свет. Стояли белые ночи. Женщины сумерничали у тёмных открытых окон, мерцали лица. Колочок смуглого неба над двором остывал от дневного жара. Прежде по воскресеньям на подоконниках играли патефоны, перебивая друг дружку, играли фокстроты и песни. Войны потифоны замолчали. Во дворе под аркой и подворотней воцарился чёрный рупор радио. Трубным голосом, слышным во всех квартирах, он читал сводки, говорил речи, пел, выкрикивал лозунги. Он выл ужасным воем, когда нужно было прятаться в подвал. И если иногда, после непрерывного говорения, пения и воя, он ненадолго притихал, его неугомонное сердце стучало громко, И тяжело. Вот так он молчал и стучал, когда Валя и Люська вместе с матерью спеша выходили со двора в один очень жаркий день. Дворничиха с противогазом через плечо стояла у ворот. Она спросила: "А откуда же отправка им?" "Свиتيبского", на ходу ответила мама. Красные трамваи, извиняя, подходили к остановке. С них были сняты дощечки, указывавшие, куда они идут. чтобы этими указаниями не могли воспользоваться шпионы. Подошел девятнадцатый номер. Мать не знала, идет он к Витебскому или нет, и спрашивала у людей, а они тоже не знали. Да едете, сказал наконец с площадки какой-то дядька, но было поздно. Трамвай тронулся, и мать побоялась скачить с люлькой на руках. Ой беда, ой опоздаем, твердила она. Но подошло 9, и они сели уже без сомнений. Витрины магазинов были заслонены фанерными щитами. На одном щите наклеена газета, на другом написано стихи чёрной краской. Валя прочла название стихотворения "Ленинградцам". В небе висела серебряная колбаса, чей-то памятник был обложен мешками с песком. По мостовой шли мужчины в штадском с противогазами и с ними военный командир. Стояла очередь перед лотком с газированной водой. Бежала собачка на ремешке, за ней бежала, держась за ремешок, девочка с овойской. В овойской капустный кочан, как мяч в сетке. Всё это плыло в пекле дня: щиты, стихи, колбаса, собачка, мешки, пробирки с красным сиропом, военные и штадские Витебский вокзал был Вали знаком. Прошлым летом она уезжала отсюда в лагерь в Детское, и сюда же приехала из Детского. Загорелые пионеры шли тогда по платформе с барабаном и с букетами, а родители их встречали. Теперь Валя бежала по знакомой платформе, держа Люську за руку, за другую руку держала Люську мать. Со всех сторон их толкали. Было жарко, как ещё никогда в жизни. С удлинную платформу пробежали они и сбежали по ступенькам вниз на огненную землю, перевитую сверкающими рельсами. Они пролезли под вагонами и цистернами. На секунду их обнимала тень, казавшаяся прохладой. Зноем пахло железом, чёрные смолистые лужи были налиты на земле и чёрные расставленные горы угля. Из-под одной цистерны вынырнули и увидели громадную толпу людей. Тут не было никаких платформ, ни ларьков, ничего. Толпа людей и на толпой теплушки, вереницы теплушек. Увядшие ветки, свернув неживые листья, свешивали с их крыш. На одной крыше стоял кто-то и кричал знакомые слова про фашистов, агрессоров. Слова-то отчётливо были слышны, то уносила их в другую сторону дуновением горячего ветра. Мать металась, твердя: Где же он? Ну где же он? И вдруг они услышали отцовский голос. Нюра! Нюра! Отец подходил к ним, одетый в военную форму. В военном он был худее и меньше ростом. Он сказал: "Я боялся, ты опоздаешь". Мать ответила: "Я заезжала за детьми". Она сняла с головы косынку и стала обмахивать лицо. Одыхавшись, заплакала, а отец её утешал. Совсем они не опоздали. Ещё даже паровоз не был прицеплен. Чёрный большой паровоз, могуче двигая рычагами, гулял в отдалении. Он приблизился, к нему обернулись, разговоры стихли, но он опять великодушно отошёл, бросая ярко-белые крутые облака в синее небо. Лёська смотрела на него с отцовских рук и кричала: "Ту-ту!" Рядом пели хором Пусть ярость благородная скипает, как волна. Подошла продавщица мороженого, она продавала эскимо на палочках. "Дайте нам", сказал отец. Продавщица не слышала, она продавала другим и отсчитывала сдачу, доставая мелочь из кармана своей белой куртки. Вали очень хотелось мороженого, у неё просто горло горело, она забеспокоилась, что продавщица всё продаст и им не хватит. Но настал их черед, и она им дала четыре из кимо. Мать заплаканная тоже стала есть. Так мы и не снялись все вместе на карточку, сказала она. Детей увози, если будет такая возможность, сказал отец, глядя, как Люська лежит из кимо. Рядом пели: идет война народная, священная война. Вдруг качнулись теплушки и лязгнули. Это, подойдя под шумок, прицепился паровоз. Мать зарыдала, кругом стали целоваться, заиграла гармонь так громко, словно закричала. Отец поцеловал Люську и спустил на зим. Поцеловал Валю, на нее пахнуло знакомым табачным духом, а ее губы были липкие, а не имевшие тоскимо, а не имеющими губами она сказала. До свидания, папочка. Что-то докрикивал, торопясь человек на вагонной крыше, а полченцы лезли в теплошки. Теплушки двинулись, покатились на высоких колёсах. В распахнутых дверях лица гимнастёрки, пилотки, толпа хлынула вслед. Но за поездом долго ли угонишься? Быстрее и замелькали теплошки, уже и лиц не различить. Мелькает тёмная в перехватах полоска сквозь дрожащую радугу слёз. Рукой Валя стерла с глаз радугу, последний вагон мелькнул, за ним открылась пустота рельсов и шпал. Они пошли домой. Третье. Приходит тетя Дусь и говорит: «Прежде всего, Нюра, ты сшей рюкзаки. До этого мать хваталась то за одно, то за другое». Постирав, начинала гладить, не догладив садилась починять бельё, бросив починку, стала и своих платьев шить, платье для Вали и Люси будет в чём ходить, говорила она соседкам. Будем не хуже людей, а то они из сево повырастали. На фабрику она больше не ходила. Тётя Дуся пришла и увидела раскиданное по комнате бельё и лоскуты. Когда сошьешь рюкзаки, сказала тетя Дуся, сразу будет ясность, что брать, что нет. Мать послушалась, бросила недошитое платье и стала краить рюкзаки. Тетя Дуся давала советы, зажав в зубах дымящую папиросу и прищурив глаз. Главное, теплое все возьми, говорила она. Пальто, валенки, все, что есть. Там морозы до тридцати градусов и выше. А вы не уже ли останетесь, спросила мать. Я одинокая, сказала тётя Дуся. Кому-то оставаться надо, не может так себе всё и прекратиться. Мы будем выпускать диагональ, а возможно, шинельное сукно. Я этих налётов до смерти боюсь, сказала мать. Как заводит, я прямо ненормальное делаюсь. А я чего не выношу это очередей, сказала тётя Дуся. Да того они мне противны, я лучше есть не буду, чем в очереди стоять. Но я устроилась, я свои карточки клави отдала. Её девчонка Манька свой паёк будет брать и на меня получит. Тётя Дуся ушла. Мать села за машину и сшила из коричневой материи два рюкзака с лямками: один большой для себя, другой очень маленький для Люси. Люльке тоже с этого дня полагалась своя доля тяжести. У Вали был старый рюкзак, с которым она ездила в лагерь. Мать гордилась, как аккуратно сшило и прочно, а для другого багажа руки свободные останутся, рассуждала она. Удобная вещь, рюкзак. Удобная вещь, рюкзак, повторила Валя, разговаривая с подружками. Ей и не подумалось, как от него будет болеть шея от этого мешка. В лагерь и из лагеря рюкзаки ехали на грузовике, а пионеры шли вольно без ноши и срывали ромашки, растущие у дороги. Четвёртое. Тяжесть почувствовалась едва сделали несколько шагов, но Валя не сказала, не сказала и мать, хотя она самое тяжёлое взвалила на себя. В одной руке корзина, в другой кошелка и бидон, горой рюкзак на спине и шла, согнувшись, с оттянутыми вниз руками. Одна Люська бежала и прыгивала веселенькая. У нее в рюкзаке были носки, да платочки, да мыльница, да гребешок, да полотенце, утираться в дороге, да кружка пить в дороге, а больше ничего. Дворничиха стояла у ворот, они попрощались. До свидания, тётя Оля. Счастлива. Давай Бог вернуться вам поскорей. Было рано, неяркое солнце светило на одну сторону улицы. На асфальте были лужи от поливки. Люська шла в новом платье с оборочкой, Валя в новом платье с пояском и бантиком. Накануне мать сводила их в парикмахерскую. Им нравилось, что они отправляются в путешествие такие нарядные. Перед тем как уйти, мать и Валя убрали комнату, смахнули со стола крошки, посуду помыли и спрятали в шкафчик. А таманку покрыли газетами, чтобы не пылилось. А абажур ещё наконец был укутан в старую простыню. Укутывая его, мать заплакала, ей вспомнилось, как она покупала этот абажур, как радовалась, что он такой весёлый, красно-жёлтый, как апельсин, и думала: Вот ещё скатерть купить новую, и совсем хорошо станет в комнате. А вместо того, смотри ты, что стряслось с людьми. Пятое. И вот они стоят у Московского вокзала. У Московского вокзала вдоль полиговки до самой площади сидят на мешках и чемоданах женщины и дети, ждут отправки. Где-то близко голосом надежды кричат паровозы. Тетя Дуся собрала вместе всех своих, пересчитала и сердится. Барахольщицы, вам сказано было, шестнадцать кило и чемоданов не брать, а вы натаскали. Сама говорила, кричат женщины, поль то брать и валенки, а теперь куда деть? На лиговке кинуть? И так сколько дома бросили, кричат другие, не знаем, пропадет или цело будет. На всех про всех три вагона, сердится тётя Дуся. Багаж запихаете, а сами останетесь, что ли? Не бы успехнёмся и сами, кричат в ответ. Ты вагоны давай, получай скорей. Всё жарче печёт солнце, ожидающие выпивают всю газированную воду и съедают всё мороженое, что продаётся на площади и в ближних улицах. Очереди у водопроводных кранов стоят по дворам Лиговки, Староневского и улицы Востания. Валя стоит с чайником и бидоном, Люська с кружкой. Набрав воды и напившись, они мочат носовые платки, завязанными на углах узелками, и натягивают на голову. Получаются такие приятные, прохладные шапочки, только они сразу высыхают. Мать сидит на корзине. Возле ее рук и колен их имущество. Рядом сидит на своем чемодане толстая бабушка с большим желтым лицом и очень черными глазами. Она одета в синее горошком платье, белый шелковый шарф на плечах. Обмахивая сложенной газетой, она разговаривает с матерью: "У вас красивые девочки? Мать, конечно, рада. В отца пошли", говорит она. Он тоже такой блондин, тонкая кость. Прекрасные девочки, хвалит бабушка и даёт Люське и Вале по шоколадной конфете. И ты скажи спасибо, учит Люську мать. Видишь, Валя сказала спасибо. Всегда надо говорить спасибо. Угостити бабушку водичкой. Пейте, бабушка. В очереди много девочек Валиного возраста. Валя с ними познакомилась. Стайкой бродят они вдоль высоких домов. На них смотрят тысячи окон, перекрещенных косыми крестами из белых бумажных полосок. Заходят девочки в большой магазин и разглядывают, что там есть. Там есть разные шляпы и материи, мех и мебель, что хочешь. Только забитой фанерой витрины и горит электричество. Только зачем нам эта мебель? Мы и свою-то бросили, не знаем, пропадёт или цела будет. Хорошие матери, да нам бы их всё равно девать некуда. И так мешки набиты до верху. А вон ту шляпу я бы взяла, если б мне купили. Ту, красотой из прозрачной соломы с цветами я бы взяла. Я бы её на голову надела. Какие цветы, как живые. Гуськом выходят девочки из магазина, идут дальше. Есть балованные бойки, нарочно разговаривают погромче и смеются, чтобы прохожие обратили внимание. Но прохожие проходят, не обращая внимания. Взглянет рассеянно и пройдёт. Может, ему в инкомат призываться или Сокопов приехал спешить домой, поесть, помыться, дел миллион. Что ему девочки, идущие стайкой по улице? Шестое. Среди этих девочек была одна, такая всегда бывает одна. Еще она молчит, еще она издалека посматривает на тебя, какая ты. Будет ли вам вдвоем хорошо и весело? А ты уже понимаешь, это из всех подруг будет самая твоя дорогая подруга. Тебя как звать? Валя. А тебя? Светлана. Пошли за мороженым. пошли. Я попрошу денег у моей мамы. Но матери кричат: "Хватит бегать! Что вам не сидиться? Есть ли посадка? Где вас искать?" С дорогой подругой посидеть рядышком на мешках у удовольствия. Я читала такую книгу, понимаешь? Он её любил, и она его любила. Какие у тебя косы? А мне больше нравится без кос, как у тебя. А ты смотрела кино Большой вальс? Женщина рассказывает, как немцы бомбят Москву. Другая рассказывает, как бомбили Псков. Но чаще всего упоминается какая-то мга, все время мга, мга. Ой, говорит мать, хотя бы тревоги не было, пока мы тут сидим. Куда с вещами в убежище? Будем надеяться, что не будет тревоги, отвечает толстая бабушка. И сорвав с плеч шарф, машет им и кричит: "Саша! Саша!" Лысый дяденька, глядя себе под ноги, пробирается к ней. Лысина у него как яйцо, как острый конец яйца. Глаза такие же чёрные, как у бабушки. Рукава рубашки засучены, портфель в руке. "Вы ещё здесь?" говорит он. "Ты что-нибудь пила?" "Я пила." отвечает бабушка: "Не беспокойся. Ела что-нибудь? Ела, ела. Не беспокойся. Принести тебе чего-нибудь мороженого? Хочешь, поищу мороженого". "Ничего не надо. Побудь со мной. Что нового?" Они разговаривают потихоньку. Он стоит, нагнувшись, а она его держит за руку, за худую, жилистую поросшую тёмными волосами руку, стянутую ремешком часов. Ты ещё забежишь, Сашенька. Постараюсь. Вдруг нас отправят ещё не скоро, вдруг только вечером. Никак она его не может отпустить. Ты забеги на всякий случай. Я постараюсь. Высоко поднимая ноги, дяденька выбирается из очереди. Сын спрашивает мать: Какой сын, вы бы знали, говорит бабушка. По её большим щекам текут слёзы. При всех своих занятиях нашёл время ко мне наведаться, и ещё придёт, дорогое моё дитя. Валя и Светлана переглядываются, подумать, что такого лысого дяденьку называют дитя. Люська засыпает на коленях у матери. Бабушка делает из газеты будку, чтобы прикрыть Люську от солнца. И Валя со Светланой прилегли на мешках, пряча головы в коротенькой тени, которую отбрасывает бабушка от каменной стены, пышит как от печки. Тень передвинулась, Валя очнулась, села, чёрные круги перед глазами. Раскатами нарастает грохот, низко над крышами проносятся два самолёта. Лыска дёрнулась во сне. "Спи, дочечка", говорит мать, качая её на коленях. "Это наши". Самолёты жгучи сверкают, пролетая. Кажется, что они ещё раскалённей, чем этот камень. Они раскалённые, как солнце, и грохот от них раскалённый, яростный. Леговка и Невский катят свою карусель. Спешат люди и машины, милиционеры размахивают палочкой. К тем, кто сидит и лежит у вокзала, это всё не относится. Они уже не здесь, вроде бы. Они начали своё путешествие. Вот этот трамвай, 25-й, сейчас пойдёт, пойдёт по улицам, по мосту к нам на Выборскую. Мину 20 всего и пройдёт трамвай мимо нашей улицы. И там, на нашей улице, наш дом и наша комната. Мы её убрали и веник совком поставили в уголку. На нашей улице тихо. Перед нашим домом на асфальте мелом начерчены клетки. Это мы чертили. Кто-нибудь сейчас там играет, прыгает. Всего 20 минут, если сесть на трамвай, на вот этот 25-й номер. Люди садятся. Мы не сядем. Мы начали своё путешествие. До свидания, далеко наш дом, далеко наша тихая улица на краю света. Седьмое. Большая девочка пришла с матерью и братом. Мать и брат сели и стали пить и есть, а девочка ничего не хотела, даже сесть она не хотела. Стоя со злым лицом, озиралась она и говорила своей матери злые и насмешливые слова: Ах, жарко тебе, ах, не нравится тебе. А кто это затеял? Мы с Виктором, мы с Виктором хоть сейчас вернёмся, пожалуйста. Ах, ты не хочешь? Ну что ж, пожалуйста, но тогда не говори, что тебе жарко, потому что ты сама, сама виновата. Брат молчал. Он был колека на костылях. Одна нога отрезана выше колена. Он молчал, опустив голову, а их мать стала жаловаться соседям, старичку со старушкой. Как я её воспитывала, во всём себе отказывала, а она вон что себе позволяет. Девочка сказала с отчаянием: "Что ты со мной делаешь? Куда ты меня везёшь? Ты меня ненавидишь, ты меня убиваешь? Ты мне такое делаешь, как будто ты не мать, а враг". Тут и брат ее сказал: "Ну хватит". А их мать спросила у сестрички и старушки: "Видели?". Старичок и старушка поднялись и стали чистить друг на друге одежду. "Присмотрите, будьте добры за нашими вещами", попросили они. "Мы исходим пообедать к родственнице. У нас тут близко, на второй Советской живет родственница". "И ж как вы устроились", сказали им. А если без вас уйдёт эшелон? Ну что ж, значит судьба, сказала старушка. Мы там, знаете ли, примем душ и полежим на диване, добавил старичок. Все смотрели, как они идут мелкими шажками, старичок, опираясь на палочку, а старушка держа его под руку, и говорили: они всё ли им равно, в тылу помирать или в Ленинграде ещё едут куда-то, господи. А другие заступились, говоря: жить всем хочется. Молодая женщина прижала к себе краснощёкого маленького мальчика, целовала его красные щёки и спрашивала: "Васёлёк, васёлёчек, когда мы теперь вернёмся с тобой?" Закричал на вокзале паровоз: "Ещё один поезд уходит, увозите ещё сколько-то народу". Все встают, беспокоятся. Дядя Дуся появляется растрёпанная, с дымящейся папиросой во рту и говорит: "Теперь уже скоро, женщины, обещаю, что скоро". Паровоз кричит: "Я тут, я работаю, я сделаю всё, что могу". 8. Люди с химкомбината уехали, артисты оперы и балета уехали. Старичок со старушкой пообедали у родственницы на Второй Советской, приняли душ, полежали на диване и вернулись на Лиговку. Большая девочка перестала ссориться с матерью, замолчала. Сидит на мешке, крепко обняв колени загорелыми руками. Глаза угрюмо горят из-под бровей, лицо темно от пыла и гнева. Женщина волнуется, что так медленно идёт отправка. Что в сводке, в дневные известия слушали? Говорят, из гатчины шли жители, гнали коров. Нам не через гатчину, нам через мглу. Через мглу, мглу, мга. Светлана рассказывает Вале. Я постучалась, спрашиваю: "Можно?" Он говорит: "Входите". Я вхожу. Он говорит: "Чем могу быть полезен?" Я говорю: Попробуйте меня, пожалуйста, в роли Снегурочки. Он говорит: "Мы мало уже восьмого класса не принимаем". Я говорю: "Извините, пожалуйста, а разве способности ровно ничего не значат?" Он говорит: "Вот, о способностях мы и будем разговаривать, когда вы перейдёте в восьмой класс". Ты понимаешь? Я чуть не заплакала, говорю: "Ну тогда извините, я пошла поскорей. Ещё 2 года ждать. Ты понимаешь? У Светланы плечи узенькие, руки и ноги как палочки, на ногах сандалии, голубые бантики в косах. Ты мне будешь писать, спрашивает Валя. Как же я буду тебе писать, когда я не буду знать, где ты, и ты не будешь знать, где я? Ты мне напиши на ленинградский адрес, и я тебе напишу на ленинградский адрес. Война кончится, приедем и найдём друг друга. Ужас, до чего надоела мне эта война, говорит Светлана. Девятое. День бесконечен, ни шесть. Сколько раз ходили за водой и приваливались отдохнуть, и сколько видели лиц и слышали разговоров, и сами разговаривали, но начинает наконец смягчаться сверкание неба, уже можно взглянуть вверх, не зажмуриваясь, сиреневым становится небо и лёгким Черноглазая бабушка в горе, почему не пришёл её сын? Он обещал наведаться. Она провожает трамвай печальным и жадным взглядом, вытягивает шею, приподнимаясь с чемодана. Всё ей кажется, что на этом трамвае к ней едет сын. Может, приедет ещё, успокаивает женщины. А если его перевели на казарменное положение, спрашивает бабушка. А если он уехал на окопы, как мне узнать? Не съездить ли мне домой? Но уже без 5:10 на вокзальных часах, а после 10 нельзя ходить по городу. Не удастся бабушке съездить домой, и сын её не придёт сегодня. Медленно заволакивает ночь пролёты Лиговки и Невского. Она уже не белая. Белые ночи кончились. Сиреневая насправа, потом простая темная, без фонарей и ни щелочки света нигде. Синие лампочки, да бездонно высоко проступают звезды. Лиговка это, или что это, где это мы сидим под звездами, путешественники? Валя закрывает глаза, и ей снится пустыня Сахара. Валечка, говорит над ухом голос матери, поешь, детка. Валя думает. Мне потому снится пустыня Сахара, что я недавно читала про неё. Не ела целый день, говорит голос матери. Валичек, а Валичек, съешь яичко. Громко разбивается яичная скорлупа, должно быть, на всю Сахару слышно до звёзд. Ещё кто-то ест, шуршит бумага и гремит бидоном. Кто-то спрашивает, то здесь, то там. Градусник Градосник, у вас нет градусника? Простите, у вас градусника не найдётся? Черноглазая бабушка рассказывает о своём сыне. Когда я ещё маленький был, всё, мамочка, мамочка, к отцу не особенно, всё, мамочка. И сейчас говорит: "Уезжай", говорит мамочка. "Я не могу перенести, чтобы ты подвергалась опасности". Сквозь мешок, набитый одеждой. Кажется или нет? Нет, не кажется. Сквозь мешок, но ну вот опять слабые далёкие толчки, как будто землетрясение где-то. А, ну да, это бомбёжка. Какое там землетрясение? Бомбовозы прилетают и бросают бомбы. Далеко, звука никакого, беззвучно вздрагивает земля. Далеко. Притихла очередь. Погромыхивая железом на толстых шинах, прокатил чёрный грузовик. Идёт какой-то военный, военный, которому разрешается ночью ходить по городу, переходит сюда с той стороны, где гостиница. Черноглазая бабушка подняла голову. Ей, наверное, подумалось: "Не сын ли идёт?" А это военный. Он идёт вдоль очереди, высматривая, делает шаг и останавливается, смотрит, чего ему надо. Как вдруг поднимается над грудами багажа темная фигурка. Поднялась, протянула руки, ни слова не сказано. Как она очутилась возле военного. Валя моргнула. Уже фигурка возле военного. Еще раз моргнула Валя. Уже они уходят. Ладно, идут они в ногу. Сапоги военного стучат, а фигурка с ним рядом шагает словно по воздуху. И где-то в глубине ночи негромко засмеялась она. Военную без щелочки света ночь засмеялась она под высокими звездами, так беззаботно, будто шла на одну только радость, будто не летели бомбовозы и не целились пушки, чтобы убить ее радость. Десятая. Кончилась ночь. Валя встала и огляделась. Было раннее утро, как тогда, когда они вышли из дома. Опять нежно светило солнце, и прохладно была тень от домов. Прошла машина и полила мостовую широкими свежими струями. Воробьи чирикают и прыгают по мостовой, не боясь водяных струй. Маленькие быстрые коричневые воробьи спархивают на тротуар, клюют крошки возле мешков и людских ног. Матери расчесывают волосы дочкам, женщина кормит ребенка грудью, прикрывшись косынкой. И Люська проснулась. Она просыпается так: сначала начинает вздрагивать ресницы, потом приоткрываются глаза, они медленные, томные, они ещё видят сон. Наконец, совсем открываются яркие, чистые, чистые. Люська проснулась, и видно, что она всё забыла, где она и что с ней. Сидит и смотрит то налево, то направо, то вверх на небо. Их новые платьица, которые мать шила и гладила с таким старанием, стали мятыми и грязными, все оборки и бантики как тряпочки. Какая досада! Ещё вчера они были такие приличные. 11. О новость, вот это новость, это событие. Знаете, кто ночью ушёл с военным? Та большая девочка, что всё ссорилась со своей матерью. Теперь понятно, почему она выходила из себя и ломала руки. Ее увозили, а она хотела остаться там, где ее любимый, и от того говорила дерзости. Как же она все-таки согласилась эвакуироваться? Она может быть его потеряла, не знала, где он. Его может быть не было в Ленинграде, а мать ее заставила ехать. Эти девочки рассуждают с версницей Вали и Светланой. Собравшись стайкой, рассуждает, обсуждает, сочиняет. Они уехали, а он пришел к ним на квартиру, а ему сказали, что они уехали. И он пошел на вокзал. Вдруг думает, она еще тут. Пришел, а она тут и похитил. Какое же похищение, когда она сама к нему выбежала? Конечно, похищение, потому что потихоньку. А мать спала. С вечера говорит, не могла заснуть. А тут как раз заснула. И брат спал. А кто его знает? Не спал он, я видела. Говорит, спал. Вот та тётенька видела, как они уходили. Она ребёночка кормила, видела и ничего не сказала. Кто ж бы сказал? Ты бы сказала? Ни за что. Никто бы не сказал, говорит Светлана. Это надо не зная кем быть, чтобы сказать. Мать Беглянки плачет, женщины её утешают. Может, вернётся, думается и прибежит. Да как же прибежит она? плачет мать. Заявить можно, говорит одна женщина. И его за такие поступки будьте покойны не похвалят. Куда я заявлю? плачет мать Беглянки. Когда я даже фамилии не знаю, только знаю, что Костя. Другие женщины говорят: Как же она без паспорта? Паспорт остался у матери. А девочки говорят: она красивая. Что ты красивая? Совершенно она не красивая. Просто самая обыкновенная. Спорят. Но ясно и спорящим и молчащим, что эта биглянка, эта грубиянка, существо особенное, ведь во всей огромной очереди только за ней, какая бы она ни была наружностью. Пришёл её любимый, и она выбежала к нему, протянув руки. У неё глаза голубые-голубые. Что ты голубые? Карие у неё глаза. Ничего подобного, ни то серые, ни то зелёные, не разберёшь какие. Ты видел или нет? Пристаёт мать Биглянки к своему сыну Колеке. Ты спал или нет? Колека молчит, молчит, потом обрывает: Да перестань, тошно. И ужасно становится похож на свою сестру. Пусть хоть у кого-нибудь в семье будет настоящая жизнь, говорит он. Хорошо как жизнь, а как смерть? плачет мать. Тоже ничего, говорит колека. Настоящая смерть на войне тоже неплохо. Он трудно поднимается, собирает свои костыли и идёт. Он, когда был маленький, баловался на улице и попал под трамвай. Лопатки у него торчат под рубашкой, и не стриженные волосы лежат косичками на худой шее. Женщины говорят: без паспорта, без карточек, в чем была, с ума сойти. А девочки говорят: как она ломала руки, какая она была несчастная, какая она сегодня счастливая. Ты рада? – спрашивает Светлана. Да, – отвечает Валя. Хорошо, правда? Хорошо. И они быстро по секрету от всех пожимают друг другу руки. Военная тёмная ночь. И такая история, что за праздник нечайный у девочек возле Московского вокзала. 12-е. И всё, как ветром сдунуто враз. Ничего этого нет. Светлана, до свиданья! Не видно Светланы, только слабенький голосишко звенит в ответ. Да, свиданья. Всё дальше, слабей звенит голосишко. Не я. Сдев мешки на спину, потоком идёт народ, как щепочку уносит валя в душном потоке. Идём, идём, не остановиться, не оглянуться, справа мешок, слева мешок, камни ударяют больно. Собственный рюкзак давит Вали на позвонки, гнёт шею. Идём, идём, без конца идём, не видно куда. Сейчас задохнусь, думает Валя, но с готовностью идёт и без страха. Так надо, так в нашем путешествии полагается, только крепче держаться за Люскину руку. С другой стороны держит Люська у мать. Мы все тут потеряться не можем в агонии, темно от вещей и людей. Валя, Люська и еще чьи-то маленькие дети, двое на верхней полке, там же чьи-то узлы, внизу толчья голов. Мать говорит: сели, слава богу. До верха полон вагон, но люди входят, входят, вносят, вносят, непонятно, как это все вмещается. Те, кто раньше вошел, говорят, что они делают, дышать же нечем. Черноглазая бабушка говорит свое. Так он и не пришел, Боже мой, так я его больше и не повидала. На нижней полке напротив лежит на материнской жакетке краснощекий маленький мальчик Василек. Он заболел. Это его мать, оказывается, искала ночью градусник. У него тридцать девять и три. Тридцать девять и три. Тридцать девять и три несется по вагону. Корь. Дифтерит, скарлатина, ветрянка. И столчип мявляется белый халат с красным крестом, спрашивает громко: "У кого тридцать девять и три?" След за белым халатом тетя Дуся. "Ты Нинка всегда", говорит она, "вечно у тебя что-нибудь, и главное в последнюю минуту". Молодая мать Василька оправдывается: "Как будто я нарошна, тетя Дуся, что я могла сделать?" Могла раньше сказать: сердится тётя Дуся. Могла не сажать больного ребёнка со здоровым. Надо ответственность иметь и перед ребёнком, и перед коллективом, который твои манатки. Давай помогу. Женщина в белом халате уносит Василя. Его мать идёт за ними и говорит, смеясь и плача: "Вот мы, Василёчек, и вернулись в Ленинград". Резкий свисток заскрежетал по двагонам железа. Сдвинули стиха поплыли за мутным стеклом вокзальные здания. Валя смотрит с верхней полки. Тётя Дося стоит на перроне, машет рукой, проплыла, скрылась. Размахивая портфелем, бежит по перрону дяденька, сосив сине как яйцо, смотрит на поезд и бежит, скидывая ноги в серых брюках. Ваш сын, бабушка, ваш сын. Где? Где? Где? кричит бабушка. Вон, вон. кричит Валя. Но бабушке не видно и не пробиться к окну. Скрылся дяденька. Поезд идёт как в туннеле между другими двумя поездами, стоящими на путях. Длинный тёмный туннель. Но вдруг голубезна небо на распашку, внизу невиданная улица с домами и заборами и зелёные растрёпанные деревья. А мы над улицей и над деревьями едем в голубой простор по высокой насыпи. Всё бойчей идёт наш поезд, и колёса запевают свои песни. А Светлана осталась в Ленинграде или тоже уехала? Там на вокзале столько было поездов. Светлана, где ты? Ты уехала или нет? Мы с тобой даже не поговорили так, чтобы почувствовать, вот как наговорились. Всё теперь друг про друга знаем. Мы ведь должны были стать подругами на всю жизнь. Мать вьёт гнёздо на той стороне полки, где сидят Валя и Люська. Что-то она им стелет, чтобы было мягче, и снимает с Люськи сандалии, чтоб легче было ножкам. Она, мочив водой из бидона тряпочку, обтирает эти запылённые ножки. Из кошолки достаёт хлеб, огурцы, ножик, соль, не кладёт куда попало. Поначалу расстилает у Вали на коленях чистое полотенце, красными и чёрными крестиками на полотенце вышиты Петушки и коники, кто бывало увидит, обязательно скажет: "Что за полотенце у вас такое красивое?" А мать ответит: "Это ещё моя мама вышивала себе в приданое. Сейчас никто не любуется старинным полотенцем, ни до полотенец им, ни до уюта". А мать всё равно вьёт гнездо. "Как бы вам платье переменить", говорит она. Вила гнездо под крышей в комнате, оклеенной новыми обоями. Вила, как могла, на тротуаре под небом на Лиговке теперь вьёт новогонные полки. Устроив и покормив своих детей, садится внизу рядом с черноглазой бабушкой. Бабушка её пустила на свой чемодан и задремывает, усталая от трудов и волнений посадки, руками придерживая склонённую голову. И Валя, сидя, поджавши ноги на полке, сверху видит небольшую эту темно русую голову с тонким белым пробором. Тринадцатое. Она учила своих девочек всему хорошему. Она знала сама, не ее вина, что знала она немного. Она не успела научиться. Ей и на фабрику нужно было, и дома все делать: готовить, шить, убирать, стирать. спала меньше всех, и еще все спят, а она уже встала и варит суп или гладит отцу рубашку. Если вкусное что-нибудь, она им троим раздаст, а сама скажет: "Я уже ела". Если отец выпьет, когда она его уложит, укроет, уговорит не петь, а соседям скажет: "Метя отдыхает, устал на работе". И всегда взваливала на себя самое тяжёлое и всегда торопилась. Её радость была всё делать для всех, кого она любила. Валя ничего этого не успела даже понять. Ничего я не успела понять, не успела, как следует полюбить тебя. Ты меня приучила. Мне казалось, так и надо, чтобы ты раньше всех вставала и всё для нас делала. Глупая я глупая, думала о Светлане. Ты была около меня, а я о тебе не думала. Думала о Светлане. Я бы потом поняла, когда выросла, когда поумнела, я бы ноги тебе мыла, мамочка. Четырнадцатое. К станции Мга идет поезд. Больше, впрочем, стоит, чем идет. Пойдёт, пойдёт, иной раз даже шибка и станет. И стоит 3 часа, 4 часа Нева то видна из поезда, то скрывается. Мужчины и женщины копают окопы. Летит с лопат ярко-чёрная земля и ярко-рыжая. В поезде люди говорят: "Уже возле самого Ленинграда копают". На болоте сложены какие-то плиты. Люди говорят: "Торф". говорили, мы-га совсем близко рукой подать, а её всё нет, всё она впереди, мы-га. Но мы к ней приближаемся. В тесноте и муке, затёкшими ногами, засыпая духотой дурным мутным сном и просыпаясь со стонами, приближаемся к тебе, мы-га. Последний наш выход из города, к которому подходят убийцы. Я запомню все эти болота и постройки. Не станет этих построек, а я их буду помнить. Приближается ночь. Мы приближаемся к мгле. На нашем пути она неминуема, мгла. Возвращение. Первая. Старую конфетную коробку Ксения Ивановна положила лекарство и сказала: "Если порез или царапина, помажьте йодом. Если заболеет горло, вот стрептоцид, по таблетке 3 раза в день, и на всякий случай даю валерьяновые капли. Ксения Ивановна от всего пила валерьяновые капли и других любила поить. На остановках не выходите, а то загуляетесь и поезд уйдёт. Что тогда будете делать? А если всё-таки выйдете и поезд уйдёт, обратитесь в железнодорожную милицию. Уж как-нибудь вас доставят. Мы не будем выходить, сказала Люська. Мы будем всё время в поезде сидеть. И потом, ты, Валя, уже большая, я должна тебя предостеречь, сказала Ксения Ивановна понизив голос. Избегай дорожных знакомств с молодыми людьми. Ни в коем случае не допускай этих знакомств. У молодых людей в поезде только одно на уме как бы познакомиться и поухаживать. Сначала он с тобой заговорит, потом принесёт тебе кипятку, а потом подсядет и начнёт ухаживать. А тебе это неприлично. Ты ещё маленькая, и вообще неприлично даже взрослым. Ты так сделай. Если он принесёт кипятку, ты скажи: "Благодарю вас, мы не нуждаемся в ваших услугах, нам даст чаю проводник". Я один раз ехала ещё до войны, и какой-то в шляпе ехал. Нас было три девушки, и он ухаживал за всеми, но я сказала: "Прекратите, я знаю эти шутки, не на такую напали". "А известно случаи", продолжала Ксения Ивановна, заловеще помаргивая. "Когда он прикинется, будто ухаживает, а потом возьмёт и стащит твой чемодан, только ты его и видела". И у вас тащил, спросила Люська. Нет, лично у меня нет, ответила Ксения Ивановна. Но с дочерью одной учительницы был такой случай. У меня не так просто что-то стащить. Я когда еду, то глаз не спускаю с моего чемодана, а когда сплю, то чемодан у меня в изголовье, и я ложусь так, чтобы всё время чувствовать его головой. И мы ляжем, сказала Люська. И мы так ляжем, чтобы чувствовать головой. Другие воспитательницы тоже хотели бы дать Вали разные полезные советы, но они не могли себе ясно представить, какая сейчас жизнь в Ленинграде и что можно посоветовать тем, кто туда едет. Они задумывались, сбивались и начав советовать, не доводили дело до конца. Аксинья Ивановна была уверена, что её советы пригодятся при любых обстоятельствах. Второе. Валя леося будила она торопливо, тревожно: "Вставайте, ехать пора". Валя вскочила, ударила светом в глаза. Ксения Ивановна стояла одетая в мокрой лиссой на плечах, держала лампу. Валя стала одеваться, хватая не те одежки, дрожат от ночного холода. Многие девочки тоже поднялись из-под серых одеял, одевались молча. Люська села в постели и сидя досыпала, пар шёл от её открытых губ. "Вставай", сказала Валя. "Я хочу спать", сказала Люська, качаясь. "Одевайтесь, одевайтесь", повторяла Ксения Ивановна, уходя в волнении. Отвалинок и ее отпечатались на полу темные следы, похожие на восьмерки. Среди ночи они ходили в колхозную конюшню проверить, запрягают ли лошадей. Сани у крыльца. Старшие девочки воспитательницы вышли провожать. Крыльце освещено фонарем. Дядя Федя, двигаясь неловко на своем протезе, укладывает багаж. Он закапывает люську в солому. Тетя Настя ему помогает. Потом Люську укутывают чёрным пахучим тулупом, и все подходят её поцеловать. Её тут баловали, такую славненькую. Тем, кто остаётся грустно. Валичек, пиши, хорошо тебе устроится. Закрывайте рты хорошенько, а то простудитесь. Это Ксения Ивановна говорит. Ты смотри, не особенно себе позволяй, это говорит тётя Насти дяде Феде. Тронул и Сани Тихо тронулись сани, медленно отступает дед дом, длинное темное строение, кочка людей на крыльце, фонарь над крыльцом на бревенчатой голой стене. Все это отступает медленно в ночи и исчезает, когда унесли фонарь. Ночь, даже полосы от полозьев не разглядеть на снегу, даже полосы полозьев не соединяет нас с тем, что исчезло. Мороз неподвижный, чистый. спят в неподвижном морозе далеко друг от друга раскиданные сёла и в дед доме наверное опять все легли проводив а мы едем обмотанные шарфами стынут глаза мы прожили в дед доме три года три месяца и три дня там мы получили известие что папа убит под Шлиссельбургом Люська плохо помнила папу и не плакала нас учили мы выросли Дом, где мы жили в Ленинграде, разрушен. Это и странно, и не странно, как подумаешь. Дом был, когда были мама и папа, его не стало, когда не стало их. Но мы едем в Ленинград. Это устроила тётя Дуся. Ещё давно в голоде под бомбами она написала: "Фабрика вас не оставит, ждите". Мы ждали и дождались. И едем. Пофыркивает лошади. Хорошее животное лошадь. Мороз, мрак, а оно везёт себе пофыркивая. Начинает светать. Перед нами внизу, будто молоко разлито до горизонта, огромная замёрзшая река. Мы спустились к реке, на её белой глади цепочкой чернеет дорога, по которой нам ехать. Мы должно быть очень маленькими кажемся в этом белом студёном утре, встающем из ночи. Ползёт через неоглядную зимнюю равнину чёрненькая какая-то козявка. Она на самом деле это целых две лошади и сани, и две девочки и солдат в шинели, и женщина, которая правит лошадьми, широкая, суровая женщина в платках, с белыми от инея бровями и ресницами. Третье. Иззябшие они захлёбываются теплом и махорочным дымом вагона. Махорочный дым и музыка. Патефон играет вальс. Марячок, не обращая на патефон внимания, играет в свою на гитаре с голубым бантом. Гитару он взял у девушки в белом пуховом берете. Он играет и поёт: "Я уходил вчера в поход в далёкие края". Припев: "Моя любимая". Он поёт, обращаясь к девушке, а она начинает делать разные движения: смотреть на часы, заправлять волосы под берет и отворачиваться к окну. Люди на всех полках до потолка, на нижних по 3-4 человека. В этой тесноте они пьют чай, играют в домино, ходят по вагону. В окнах раннее розовое солнце. Едем. Устроив Люську и Валю дядя Федя их кормит. Кипяткон захватил на станции. Люди смотрят с интересом, что едят Валя и Люська, смотрят на их платья из жёсткой материи защитного цвета и говорят одобрительно. Дядё домавские Сухой поёк хороший дали в дорогу, и платья пошили новые, и пальтишки, говорит дядя Федя. Пальтишки тоже новые, никак не будь. Дочки спрашивают у него. Почти, отвечает дядя Федя и подмигивает Люсике. Он её полюбил, еду по своему делу и дал согласие сопровождать. Конечно, людям интересно, по какому он едет делу. Дядя Федя начинает издалека, рассказывает, как его часть брала ропшу, как он был ранен и лежал в Ленинграде. И теперь, говорит он: "Я желаю жить только в этом высококультурном городе, и моя супруга, она в данное время где в доме поваром, со мной солидарна". Люди говорят: "Вот как?" "Мой знакомый майор", говорит дядя Федя, "демобилизовался в Ленинграде". Неплохо получил комнату на набережной реки Карповки. Помещение, правда, чердачное, но оборудован санузел и проведено электричество. То майор, говорит другой солдат. А мы что, за генералы, чтобы получать квартиры в Ленинграде? Но дядя Федя говорит: "Чины не первое дело. Есть вещи более говорящие уму и сердцу. Когда, например, человек сражался за Ленинград и потерял ногу, Что, неверно? Другой солдат говорит, что оно-то верно. Слово за слово выясняется, что они с дядей Федей земляки, оба из-под Вологды. Дядя Федя достаёт из кармана шинели бутылку с мутной жидкостью, похожей на керосин, и говорит: "Позволим себе по этой уважительной причине деревенский свеженький". Они чокаются земляком изящными кружками и едем. Против Вали офицер и девушка, они держатся за руки, их пальцы сплетены и неспокойны. Время от времени один поворачивает голову и взглядывает на другого, и сейчас же дрогнув, поворачивается другой, и они глядят прикованы друг к другу в глаза. И офицер что-то шепчет, нежно шевеля губами, и девушка обливается румянцем. Она говорит: "Мне жаль. Чего жаль?" спрашивает он, нагибаясь к ней. Домика, нашего домика. Да, крыльцо, дорожку, окошечко. Почему жаль? Потому что я это больше не увижу. Очень жаль. Очень. Взгляд в глаза, девушка обливается румянцем, потом она спрашивает: "А тебе?" "Я взял наш домик с собой. Он у меня тут." Офицер похлопывает свободной рукой по своей сумке. Девушка улыбается, счастливая. Ты всё взял? Всё. Дорожку не забыл? Как же бы я её забыл? Ты не забыл, что окошечко было красное, а сосны чёрные. И месяц над соснами. Молоденький, тоненький, вот он. И сосны вот они, всё тут. Вот какая ноша. Тяжело тебе уйти с этой ношей. Ты вернёшься, говорит она, закрывая глаза и сжимая его пальцы. Ты вернёшься. Ты вернёшься. Ты меня встретишь, говорит он. Я открою сумку и всё достану: домик, месяц, дорожку. Но она плачет. Почему она плачет так горько? Он должно быть в отпуску был и снова едет воевать, а с войны бывает не возвращаются. Музыка Патефон играет "Ронбо", морячок играет на гитаре с голубым бантом "Солнечную поляночку". Четвёртое. Мне нравится, чтобы играла музыка, чтобы у людей были спокойные и довольные лица. Как хорошо, когда разговаривают вежливо и приветливо. Особенно мне нравится, когда красиво говорят о любви. Но что она плачет? Такая любовь у неё, а она плачет? Гражданочка Что вы сделали и испортили вашими слезами прекрасный разговор? Гражданочка, гражданочка. Я знала другую, та смеялась, без паспорта, без карточек, в чём была, шла и смеялась. Вообще устала я от слёз. Конечно, без слёз как же, когда война. Но хоть по возможности, пусть побольше, пожалуйста, будет красивого и играет музыка. Дядя Федя разуવાયтся, чтобы показать земляку свой протез. Зачем это? Я не понимаю, показывать. Люська. А, Люська, иди сюда. Давай я тебе лучше хоть почитаю, что тебе там смотреть? Почемочку давай почитаю тебе. Пятое. Читали почемочку. Книга Радуга читала Валя уже не вслух, для себя, а в войне. Де дядя Федя и его земляк рассказывал о войне, все слушали. Ещё один солдат ехал на верхней полке, спал, загородив проход ногами в синих шерстяных носках. Он проснулся, свесился с полки и охрипшим со сна голосом тоже рассказал о войне. Война, война, боль, кровь. Потом женщины рассказывали, как плохие жёны изменяют мужьям. Одна женщина рассказала о вещих снах и видениях. Дядя Федин в землях сказал, что видения бывают только у психических, но что действительно бывает это предчувствия. Марячок сказал: "Предчувствия тоже предрассудок". Оставив гитару, он прочитал маленькую научную лекцию. Солдаты одобрили, что он такой образованный, не зря его учили, расходовали народные средства. Закончив лекцию, он рванул струны и запел любовное снова силой. И девушка в пуховом берете уже улыбалась, не отворачивалась. Она стала его уважать за лекцию. И правда же это много значит, когда человек, который оказывает тебе внимание, может прочитать лекцию. Тем временем померк декабрьский день, первый день пути. Долго стояла в окне желтая полоса заката. растаяла и под потолком в махорочном тумане за желтели лампочки все устав угомонились и певцы и говоруны и тот что с утра крутил пластинки прийти хвагон только в глубине его один голос monotонно неустанно рассказывал что-то Люська заснула прижавшись к Вале и Валя вдруг поплыла куда-то упала к соседке на плечо очнулась со\` дат в шерстяных носках стоял рядом и подталкивал задремавшего дядю Федю. Товарищ, товарищ, говорил он тихонько. Проснись, пожалуйста, мне через остановку сходить, занимай для детей мою полку, слышишь? Дядя Федя разобрался, вскочил и, не тратя слов, поднял Люську наверх. Люська, не просыпаясь, пробормотала: "Иди, вот я вале скажу", и сладостно растянулась. привалив светлою встрепанной головой к солдатову сундучку. И вы полезайте, девушка, сказал солдат Валей и сел на ее место возле дяди Феди. Закурим, товарищ. Тучи горького дыма поднялись снизу. Устраиваться, значит, едете, сказал солдат. Я очарованный странник, сказал дядя Федя. Очаровал меня Ленинград. Нет, сказал солдат. Я к себе в Курскую область, когда кончится. У нас там вишни хорошо цветут. На хозяйниче у Гитлера в вашей Курской области. Поправим. Теперь уж недолго, сказал дядя Федин земляк. Все пойдут кто куда. Вопрос месяцев, а скоро будет вопрос дней. И я что в армии освоил, сказал дядя Федя. Я машину прилично освоил, буду стараться получить права. Торговая сеть, сказал земляк, имеет свои преимущества. Эх, земляк, вздохнул дядя Федя. Какой я продавец? Чего я на торгую? Я лесоруб, я плотник, я птиц любитель, очарованный странник тебе говорят. 6. Второй дорожный день. Почти пол пути проехали. Высадился солдат в шерстяных носках. Высадилась девушка та, что плакала. Один темней тучи едет девушкин офицер, ни на кого не глядит. Большая станция. Стоят поезда, обвешанные ледяными сосульками. Многие пассажиры вышли подышать воздухом. Вышел дядя Федя. Он с утра опять себе позволил и у него болит голова. А мы не выходим. объясняет Люська соседям нам к Ксении Ивановне не разрешила, а то загуляемся и поезд пойдёт. А что тогда будем делать? А если у нас заболет горло, мы будем принимать стрептоцид по таблетке три раза в день. Она говорит всё рассеянней и медленней. Лицо становится задумчивым. Задумчиво глядя куда-то, она принимается стоя качать ногой. Так она поступает всегда в затруднительных положениях. Валя оглянулась. Какое затруднение у Люси? Стоит молодой парень или большой мальчик в отнике ушанки, через плечо переброшен полупустой рюкзак. Лицо чистое, можно сказать, красивое, тёмный пушок над губой. Парень видит, что они на него обратили внимание, и спрашивает вежливо: "Тут все места заняты?" Кажется, всем отвечает Валя: "Дечаси, чувствую себя виноватой, что приходится отказать человеку. Ну и человек-то, что думает? Раз и повещам везде наваленным не видно, что здесь ни одного свободного места". Парень говорит: "Ну, придут, я уступлю". И садится на кончик скамьи. "Подсел", говорит Люська. "Что?" спрашивает Валя. "Он подсел", повторяет Люська торжественно. Он в шляпе, качая ногой, она спрашивает: "Это у вас правда шляпа?" Парень в недоумении: "Что она спросила? Ты что спросила?" "Это шляпа!" в восторге, что предсказания сбываются, говорит Люська. "Сейчас он начнёт ухаживать." "Это шапка", говорит сбитый с толку парень. "Конечно, шапка, а что же ещё? Ты хочешь, чтобы я за тобой ухаживал?" Он улыбается невесёлой какой-то улыбкой. Смешная девочка, ты очень смешная девочка. Как же за тобой ухаживать? Но ну, хочешь, я тебе принесу кипятку, ты попьёшь чаю. Благодарю вас, говорит Люська, качая ногой. Мы не нуждаемся в ваших услугах. Нам даст чаю проводник. Что делается? говорит парень. Откуда ты такая взялась? Он шутит, но глаза строгие, улыбнулись чуть-чуть и опять помрачнели. И как же зовут тебя? Люся? Людмила? Боговоспитано отвечает Люська тонким голоском. А вас? Володя. Будем знакомы? Люська вкладывает в его руку свои пальчики. Сестра ваша, спрашивает он у Вали. В Ленинград едет? она не привыкла разговаривать с незнакомыми парнями, да и знакомых было много ли несколько сельских ребят и отвечает да, робея, краснее и не гадуя на свою дикость, чтобы он не подумал, что она совсем дура, нелюдимая, она спрашивает и вы я тоже вы в Ленинграде где живете мы жили на Выборской говорит она что дом их разбит договаривает в мыслях Слух стесняется. Через чур уж получится бойкий разговор. Мы на диктярной, знаете, диктярную. Она не знает диктярной вообще мало, что знает дальше своего района, по правде говоря. Ей снятся улицы. Она считает это ленинградские, но может быть, она их придумывает во сне. Это всё она ему рассказывает мысленно, а вслух произносит одно слово: нет. Возвращаются пассажиры, выходившие дышать воздухом. Возвращается дядя Федя. В одной руке у него бутылка топлёного молока с коричневыми пенками, в другой большая, румяная, великолепная картофельная шаньга. Он несёт эти свои приобретения бережно и с достоинством, и, конечно, он недоволен, что его место занято. "Ну-ка, парень", говорит он. Тот встаёт безропотно. Дядя Федя, успокоившись, размывает шаньгу пополам и даёт Люське и Вале, приговаривая: "Покушайте гостинца". "Я потом", говорит Валя, потому что парень смотрит на шаньгу, она бы отдала ему половину своей доли, даже всю свою долю. Но как дать? Сказать Нате обидится. Спросить: "Хотите?" скажет: "Спасибо, не хочу". Он отвернулся, Сидит на мешке чьём-то и смотрит в другую сторону, отвернулся, чтобы не мешать Вале есть. Будто так уж ей нужна эта шаньга. Поезд идёт. Идёт контроль. Старичок контролёр в очках, а перед ним проводница. Она выкликает: "Приготовьте ваши билеты". Все достают билеты. Дядя Федя лезет на грудной карман, и тот парень лезет в нагрудный карман. У всех внимательно рассматривает контролёр билеты, а у некоторых ещё спрашивает документы, и громко щёлкают его щипцы. И когда они щёлкнули, уже тот человек спокоен. Он едет правильно, и можно ехать дальше, куда ему нужно. Так проверил контролёр дядю Федю, его земляка, женщину, которая рассказывала про сны, и Маричка, и девушку в пуховом берете, и остальных всех. И вот он повернулся к парню в ушанке и ватнике, сидящему на чём-то мешке. Парень подал бумаги. Билет, сказал контролёр. Парень встал и молчал. Нет билета? спросил контролёр, глядя сердито через очки. Мне нужно в Ленинград, сказал парень. А пропуск где? спросил контролёр. Мне очень нужно в Ленинград, сказал парень. Мешок твой Крикливо спросила проводница: "Где же твои вещи? Это все вещи твои". Парень молчал. Все молчали, пока мисс контролер читал его бумаги. "Так", сказал контролер, да читав. "Пошли". Опустив глаза, парень двинулся вслед за проводницей. Контролер за ними. Все заговорили громко: "Как можно", говорили одни, "ехать зайцем? На что это похоже?" А вам никогда не приходилось спрашивали другие: "Не знаете, почему человек иной раз едет зайцем?" "Просто жулик", говорили третьи. Думала, украсть чего не вышло. "Валь", сказала Луиска. "Он думал украсть чемодан? Хватит тебе повторять глупости", сказала Валя. "Он жулик, Валь. Нет. Просто он молодой человек." Примирительно сказала Люська, желая утешить и подлизаться. Валя взялась за радугу. Ей грустно стало. Ещё почти двое суток в этом вагоне. Какие несправедливые есть люди. Не может быть у Жулика такое лицо. Седьмое. Вот запало в голову чужое окошечко, и месяц над чёрной сосной, тонкий месяц светит, краснеется окошечко. зовёт дорожка бегущая к домику что будет у меня что какая предстоит мне любовь какие подвиги какие переломы судьбы это совсем не так или только со мной что всё время уходят от меня те кто мне нужен или я от них ухожу и этот тоже на минутку подсел и нет его увели будет ли встреча прочная вечная Восьмое. Сколько печных труб, оказывается, понастроили люди. Вот они торчат, трубы во множестве торчат из-под снега. При каждой трубе была раньше печь, варилось кушание, люди грелись. Сейчас гола и дико торчат бездомные трубы. Всё кругом рухнуло, лежит под снегом печи, стены, а трубы торчат. Подъезжаем. Все одеты в пальто и давно стоят на ногах, накаляя вагон своим жаром. Дядя Федя в шинели, спустив наушники и завязав тесемки под небритым подбородком, стал как скала позади вали с люськой. Толчок под ногами и остановился поезд. Люди начинают выливаться из вагона. Свежий воздух в лицо, столб, часы. Ленинград. Толпа льется по перону. Держись. скинув на спину багаж, велит Люське дядя Федя. Люська ухватилась за его шинель рукой в рукавичке. Железная калитка в конце перрона, и у калитки да она, тётя Дуся, постаревшая, потемневшая, но она, она, пряди стриженых волос вдоль щёк, папироса во рту, прижмуренный глаз. 9. У тёти Доси умылись над раковиной в большой тёмной кухне и пообедали. Кроме супа и каши, была сладкая наливка, и не только дядя Федя все, даже Люська, позволили себе и выпили за то, что больше с нами этого не было, сколько бы мы ни прожили, хоть по 100 лет, будем здоровы. Накрывала на стол и грела обед молодая красавица, её звали Маней, она работала на фабрике. Мать у неё умерла в блокаду. Тётя Дуся рассказывала, как Маня тушила пожары и поймала ракетчика. Схватила мерзавца за шиворот. Маня весело засмеялась. Совсем не трудно было вообразить, как эта Маня с подбритыми бровками и золотистыми локонами хватает мерзавца за шиворот. Такой был вид у неё боевой, что ничего не вообразить не трудно. Среди пляшущего пламени она бегала по крышам. Ну что ж, она все могла. Как ловко сидел на ней черный свитер за глядение. Что думаешь делать? спросила тетя Дуся у Вали, когда закончился обед и закончились воспоминания. И дядя Федя, распрощавшись, ушел к своим знакомым. Валя поделилась давними планом. Я бы хотела, сказала она, запинаясь. Ей самой этот план казался фантастическим, хотя мало ли фантастического на свете. Хотела, если можно, съездить на Мгу, поискать мамину могилку, папину, конечно, не найти. Это удивительно, сказала тётя Дуся. Да чего же вы ни о чём не имеете понятия? Ты ехала, ты видела, можно там найти могилу. Мга Нам где всё перекопано, мин ещё до черта, а нам будет искать могилку. Но я помню, где она, сказала Валя. Вот так находится ров, к которому мы бежали а так. А зачем у тебя на могилы настрой? спросила тётя Дуся гневно. Молодая жить должна, становись на участок, где мама работала. Это будет красота. Это я понимаю. А пока бери колыську, дойдите да в баню. Самое первое дело с дороги баня. Когда Валя собрала бельё, тётя Дуся к ней подошла и поцеловала: "Ты всё-таки молодец", сказала она. "Я боялась ты слабонервная, как мама была. Нет, ты молодец. Где баня, помнишь? А то Манька проводит. Не надо провожать", сказала Валя. "Я помню". Они хорошо помылись с Люской, потом Валя сказала: Пойдём посмотрим, где был наш дом. Отсюда близко. Горели фонари, мелкий снег блестя, крутился вокруг фонарей. Валя озиралась. Напоминания обступали её, выходя из летящего снега вывески, подъезды, звон трамваев, освещённый вход в кино, завитая кукла в окне порихмахерской. Всё было напоминаниями. Но почему-то думала Валя не о том, как она ходила тут маленькой. Еей снова вспомнилось её поездное знакомство, молодой человек Володя, которого увёл контрлёр. Он всё равно доберётся до Ленинграда, подумала она. И я смогу его встретить, даже сейчас могу его встретить, почему нет? Как будто это так уж невозможно. И на всякий случай стала смотреть на прохожих. Люди шли по улице, входили в магазины, выходили из магазинов, ловко вскидывая на поснежном тротуаре короткое толстое туловище, на руках прошёл без ноги. Его отёчное тёмное хмельное лицо вдруг вынырнуло перед Люской. Люська отпрянула. Валь, сказала она. Я не хочу смотреть, где был наш дом. Идём к тёте Дусе. Уже скоро, сказала Валя. Вон наш угол, вон тот, где бочная, видишь? Где высокое крыльцо, мы там покупали хлеб. Мы дошли до Болочной и свернули за угол. Все дома были на месте, только одного не было, вместо него дощатый забор. Слева стояла фабрика-кухня, к её каменным столбам примело свежего снежку. Справа подымался высокий тёмный дом, только несколько окон в нём было освещено, а посредине провал, будто зуб выпал. провал и дощатый забор. Надо же, сказала Валя. Они постояли, глядя на забор. Вот тут были ворота, сказала Валя. А может, сказала Луиска, это не наш дом? Почём ты знаешь? А как же мне не знать? сказала Валя. Вот тут всегда стояла дворничиха, её звали тётя Оля. Пройдёшь под воротню и направо второе наше было окно. Ну пойдём, сказала Люська. Обратно лучше было идти, ветер дул в спину. Сквозь снег загорались на перекрёстках то зелёные огни, то красные. Десятая. С лёгким паром, сказала тётя Дуся. Вешайте пальтишки к батарее, сейчас чай пить будем. Маня в кухне развешивала на верёвке чулки и лифчики и пела. вышел в степь донецкую парень молодой и пела она и развешивала бельё и мыла таз как-то приятно ловко с удовольствием и я завтра всё перестираю подумала валя на керосинке запел чайник тётя дуся наколола щипчиками сахар нарезала хлеб достала из шкафчика банку консервов и сказала мане свинобобовые откройка Тетя Дусечка сказала Маня: "Это не свина бобовые, это паштет". Как же паштет? возразила тетя Дуся, когда свина бобовые. Но ну как же свина бобовые, когда паштет? воскликнула Маня, держа банку в разбухших от стирки маленьких ручках с колечком на розовом пальце. И они еще поспорили, прежде чем открыть банку. Там оказался паштет. Сели за стол. Люська ела всё, что давали, и тянула из блюдечка чай, раскрасневшись. А Валя съела немножко, она боялась, что мало останется тёте Дусе и Мане, которые столько голодали. Она смотрела на Маню и думала: какая красивая! Ей хотелось иметь такой же свитер и такую же причёску, быть тоже бедовой, проворной. Она разговаривает с тётей Дусей как равная, думала Валя. Это потому, что она тушила пожары и спасала умирающих. Постучали в дверь, пришла женщина. Нюра и её девчата прибыли, сказала ей тётя Дуся. Ты помнишь Нюру? Это какая Нюра? спросила женщина. Ну как же, сказала тётя Дуся. Небольшая такая во втором цехе работала. Рыбоватенькая, спросила женщина. Нет, рыбоватенькая-то Соня была. сказала тетя Дуся и Маня подтвердила. То тетя Соня была. А чего же это я Нюрю не помню? спросила женщина. Вошла другая женщина, болезненная и угрюмая. Тетя Дуся и ее спросила. Нюрю помнишь? Это ее дети. Нюриные дети? переспросила женщина. Она стояла прислонясь к двери и смотрела на Валю и Люську. Не похожа на Нюру, сказала тётя Дуся. Ваца, я его знала, белокуренький такой был. На Нюру не похожи, эхом повторила женщина. Она отвернулась и в профиль Валя её узнала, до чего она изменилась. Она была совсем молоденькой, когда сидели на лиговке у Московского вокзала со своим мальчиком Васильком. Волосы у неё стали редкие и серые, и черты другие. Будто не её лицо. Непонятно, как Валя её узнала. Узнав, она об этом не сказала и не спросила про Василька. Она понимала, что спрашивать не надо, что можно скажут без твоих вопросов. Ты молчи, жди, когда тебе скажут. Посторонние ушли. Тётя Дуся и Маня стали готовиться к ночлегу. Тётя Дуся уложила Люську с собой на кровати, а Маня постелила себе и Вале на полу. Подушки она прислонила к батарее парового отопления. Через окна с улицы светил свет в комнату. Ложись к Серёжке ближе, сказала Маня. Место есть. Мне хорошо, ответила Валя. Они лежали деликатно, стараясь не прикасаться друг к другу. Будут тебе предлагать в трампарк, в стройтехнику и так далее, сказала Маня. Ты не соглашайся, не советую тебе. У нас коллектив мировой, а там ещё неизвестно. Это первое. Второе, вашу маму у нас помнят. Так что ты не кто-нибудь, а своя, потомственная. Тётя Дуся с кровати сказала: "Слушай, маньку, она дело говорит". Валя спросила шёпотом: "А у тебя тоже разбомбили дом?" "Нет", ответила Маня. "Моя мама, когда умерла, тётя Дуся забрала меня, так у ней и живу". Скоро уже 3 года. А комната у меня есть, неплохая. Она повертелась, укладываясь поудобнее и засвистела носиком. Схропнула тётя Дуся. Валя лежала, дышала тихо. От батареи было тепло, отсвечивало тёмной гладью зеркало на комоде. Я приехала, спросила Валя у кого-то: "Здравствуйте". "Нет, я еду, еду, буду ехать всю жизнь". Маня сказала сонно: 14 квадратных метров в случае одна, надумаю жить, есть где. Я те дам одна, сказала тётя Дуся. Спи. По улице прошумел грузовик. Все дома на улице были на месте, только вместо одного дощатый забор. Надо же, сказал дядя Федя. Поправим, сказал солдат в шерстяных носках. Нам даст чаю проводник, сказала Люська. Приготовьте билеты, сказала проводница. Музыка заиграла, кто-то запел, вышел с Тебдонецкую парень молодой. Парень был в ушанке и ватники. Черными глазами он смотрел на Валю. Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна.